28 августа 1941 года. Гном. Мне понравилось. Страха не было. Было необычно. Шел за Сержем и командиром и удивлялся всю дорогу. Вот ведь люди бесстрашные. Идут, витрины разглядывают, на дома глазеют, что-то друг другу показывают. Спокойно так, как погулять вышли. Немцы попадаются. Сержу козыряет он в офицерской форме а полицай вообще на ту сторону дороги переходит. Серж на них идет, как будто на тротуаре нет никого. Одного полицая прямо с пути своего столкнул. В лужу! Я обомлел весь. А Серж спокойно, как ни в чем не бывало, дальше пошел. Вот тогда командир поразил меня уже в который раз. Он вдруг засмеялся, заржал даже, пальцем на полицая показывая. И так хихикая и ушел вслед за Сержем. Только потом он нам сказал, что так внимание полицая отвлекал на себя, чтобы он нас не разглядывал. И верно. Полицай только на командира смотрел и ругался еле слышно. Я это уже дома вспомнил. Удивительно. Но на нас действительно никто внимания не обращал. Только смотрели с любопытством. Командир, Серж и я в немецкой форме были. Серж стал офицером, командир – унтером, а я – рядовым. Перед самым выходом из дома знакомых Иланы мне командир голову бинтом замотал, и лицо тоже, и даже нос, а в руки мне два чемодана дал, в которых все наше оружие и взрывчатка лежали. Автомат только у командира на еду был, и пистолет в у Сержа, но я знаю, что у командира всегда с собой еще два пистолета и в ранце, кроме патронов, полтора десятка гранат. Тамиру и Илане связали руки спереди, а концы веревок привязали к моему поясу. И мы так по всему городу прошлись. От самых окраин до дома начальника полиции. А как Серж часового зарезал? Подошел с сигаретой, как барин или начальник какой. А потом раз, и я только винтовку успел подхватить, чтобы не грохнулось. С одного удара убил. Прямо как мой дядька свиней резал. Я тоже хочу так научиться. И вообще попрошу третьего. Пусть скажет командиру чтобы меня с собой брал. Вон мы сколько машин на обратном пути заминировали. Семь штук мои. И листовки я все в городе пристроил. А третий еще дома шило нам с дал. И колеса подсказал прокалывать. А что, весело. Пусть порадуется, как командир говорит. Начальнику штаба 284-й охранной дивизии, подполковнику Генриху Штайнеру, рапорт. Докладываю вам, что 26 августа 1941 года В 04.30 было совершено нападение на пост полевой жандармерии неизвестной группой противника. Военнослужащие, находившиеся на посту, были полностью уничтожены. В 04.40 было организовано преследование неизвестных, предположительно передвигавшихся на грузовой автомашине, силами 4-го взвода 1 роты 2-го батальона 9-го полицейского полка. В 05.00 к преследованию были подключены 1-й, 2-й и 3 взводы, передвигающиеся на автомобилях «Опель Блиц», но попали в организованную большевиками засаду и были уничтожены в полном составе. Для организации засад противник использовал противотанковые и противопехотные мины, взрывчатку и бронетехнику. В то же время непосредственно в городе произошло последовательно 11 взрывов грузовых автомашин, заминированных по всей вероятности в ночное время. Кроме того, на нескольких улицах города было обнаружено несколько десятков рукописных листовок с именами «Унтерменшей» и цифрой «2». Листовки написаны на идише, русском, немецком и латышском языках. Позднее в городе были обнаружены два пеших патруля Ферн-Жендармирии в количестве трех человек каждый. Военнослужащие патрулей убиты в ночное время холодным оружием. Форма, вооружение, документы и личные вещи военнослужащих похищены. В 06.00 был обнаружен убитым часовой, стоявший на посту у дома, где проживал начальник городской вспомогательной полиции. В 06.40 при осмотре квартиры последнего, найденного мертвым в своей квартире, произошел взрыв фугаса, заложенного в сейфе начальника полиции. В результате взрыва погибли все восемь сотрудников вспомогательной полиции, находящихся в то время в квартире. В 06.30 командиром 2-го батальона, 9-го полицейского полка, майором Вальтером Носте, Было организовано преследование механизированной группы противника силами второй роты вышеупомянутого батальона. В 07:20 бронетранспортер, в котором двигался командир батальона, взорвался на противотанковой мине, на заминированном противником участке дороги. В результате взрыва погибли майор Вальтер Носте, Фельдфебель и шестеро нижних чинов. Дальнейшее преследование диверсионной группы противника было проведено после проверки дороги саперным подразделением, что заняло очень длительное время так как минирование дороги было произведено противником еще в нескольких местах. По предварительным данным, для организации засад противник использовал танк, вооруженный 76-мм орудием, два грузовика Opel Блиц» и связной бронеавтомобиль SDKfz 247 «Ауст», захваченный противником 22 июля сего года. Численность диверсионной группы противника, по разным данным, составляет от 70 до 100 человек. Диверсионная группа вооружена автоматическим оружием немецкого производства и использует форму военнослужащих вермахта из вспомогательной полиции. Кроме того, диверсионная группа использовала большое количество противотанковых и противопехотных мин советского производства. В результате минирования путей отхода диверсионная группа противника оторвалась от преследования и скрылась в направлении города Краслова. Позднее при буксировке поврежденного на посту бронетранспортера Ганамак произошел взрыв заложенного фугаса. Погибли шестеро солдат Вермахта, и 7 военнослужащих получили ранения. В результате боевых действий второй батальон понес тяжелые потери. По уточненным данным погибли командир батальона майор Вальтер Носта, командир первой роты оберлейтенант Ганс Шаудер, командир первого взвода первой роты лейтенант Герман Копец, два унтерофицера, два оверфельдфебеля, три фельдфебеля и 167 нижних чинов. Ранено 11 нижних чинов. Полностью уничтожены два бронетранспортера «Ганамак», два грузовика «Опель Блиц», один грузовик «Рено» и 12 мотоциклов. Потери различных подразделений «Вермахта», дислоцированных в городе, уточняются. Производится розыск диверсантов, для чего в районах подрывов автомашин проводятся выборочные обыски и облавы. Командир пулеметной роты 2-го батальона 9-го полицейского полка 284-й охранной дивизии Гауптман Август Йонке. Вчера похоронили умершего, смертельно раненого мальчишку. Первых двух позавчера. Назвать их бойцами и даже юношами не поворачивается язык. Младшему пятнадцать. Настроение такое, что хоть сам вешайся. Веню только себя. Хотя это стриж не удержал Зероха, но, видимо, все же я неправильно распределил людей, понадеявшись на рекомендации старшины. Лагерь пуст. Большинство людей мы отправили на соседний хутор с Виталиком и Старшиной. Танк и оба грузовика тоже отправили туда, со всеми боеприпасами к нему и горючим. Ну и загрузили всем тем, чего много. Там очень удобное место для базы. Небольшая поляна, окруженная лесом, на большом полуострове. Для танка выкопают капонир и замаскируют. Хочу законсервировать его до весны. В этом году он свое отработал на все 100%. Угробить его недолго, а штука очень полезная. Так что по берегу сколько смогу. Хутор будут разбирать. И из этих бревен и досок в самом дальнем углу полуострова примутся строить базу с разнообразными складами. Для этого туда грузовики и перегнали, чтобы было на чем возить стройматериалы. Подъездные дороги на оба хутора наглухо заминированы, а фишки ставятся только на день и выходят на них только девчонки. Пара дочки на дальнем хуторе. Пара Сары у нас. И по паре городских в обучении. Я намеренно постоянно оставляю дочку с Виталиком. Я же вижу, как он на нее смотрит. Да и она на него украдкой, когда думает, что ее никто не видит. Девчонки, кстати, даже на фишках тренируются. Первое, что я сделал, начав учить людей, так это показало упражнение планка. Помню, как тогда Серж в осадок выпал когда впервые попробовал ее сделать. До сих пор без смеха вспомнить это не могу.